Глава 7. Глупо ругать то, что не можешь изменить прямо сейчас. Разумно сделать выводы и приложить все усилия, чтобы раздражающая тебе ситуация в дальнейшем не повторялась. Но в форк меня дери. Все мы люди. Эмоции — часть нашей биологии, часть наших тел, часть нас самих. И в моем нынешнем теле эмоции контролировать сложнее, чем в прошлом. И порой эти эмоции абсолютно нерациональны. Вот потому я и клял, на чем свет стоит, бескрайние просторы нашей Родины. Форх, меня дери. Экстренно добраться от дальних границ Империи до Енисейского княжества получается совершенно не экстренно. А у меня там жена рожает. Пока какие-то гады пытаются добраться до нее, чтобы убить. Я понимаю, что делаю все, что могу. Я понимаю, что уже сделал достаточно, и, в общем-то, у нас все под контролем, но... Форх, их всех в заднице. Жена рожает. А мне очень хочется успеть на это событие. Успеть первым взять ребенка на руки, как принято в имперском роду Александритов. С этой мыслью я выпустил еще больше альтеры, чтобы набрать большую скорость. Ммм, как же мышцы-то болят. А ведь не звонит мне Соня сама, чтобы не отвлекать. В прошлый раз я связывался с ней через Тамира. Пожалуй, можно еще раз позвонить. «Господин, снова здравствуйте». Услышал я бодрый голос личного дворянина Тамира Мамедова в своем шлемофоне. «Ага, привет! Как там, где а Оглушительный рев дикой львицы из динамиков прервал меня на полусловие. Секунда молчания. «Форх, тебе дерево в щели, Ты где находишься?» — выпалил я. «Я просто дежурю у двери спальни, и как раз сейчас двери открывались, и Алла забегала с графином воды». Мозг мгновенно начал анализировать ситуацию. То, что охрана стоит непосредственно у дверей, хорошо. Мой приказ. Во время нападения врага его уж точно не стоит недооценивать. Особенно, когда он сплелся с предателями. Но то, что в спальне так орут... Господин, вы еще тут? Похоже, схватки у ее сиятельства усиливаются и... Ой, ей сообщили, что я говорю с вами. У меня требуют трубку. Передай, выдохнул я. Дальше я слышал шорох, топот шагов, женские голоса. Дикая львица больше не ревела. А через пять секунд... «Дорогой, это ты?» — быстро произнесла Соня, а затем в сторону добавила. «Матушка, дамы, прошу вас, оставьте меня на минутку». Ее голос казался ласковым, но в то же время в нем было столько власти, что даже вдовствующая императрица не осмелилась спорить. «Я это я. Рад тебя слышать. Тепло проговорил я». «И я тебя», — мяукнула Соня. «Но знаешь, мне сейчас прям маленько не разговоров. Твой сын, могучий малыш, изо всех сил пытается пролезть в мир. Ему как-то все равно, что сейчас нас атакуют». «Да, ты говорила, что начались схватки». вновь Соня, а затем тяжело дыша прорычала. «Да», — говорила. «Так какого лешего ты еще не здесь? Я все понимаю, скорость света тебе не развить». Там и так, наверное, превозмогаешь, но я, аскольд, рожаю. И я хочу, чтобы ты первым взял в руки нашего малыша, как ты и сам хотел. Прошу тебя, поторопись еще немного. Не тяни там. Если кого-то прибить по дороге придется, хорошо? Хорошо, хорошо, — быстро произнес я. Прибью всех и мигом к тебе. Я уже рядом с княжеством, и... Давай, милый, жду. Ага, — послышался грохот. По-моему, она швырнула трубку у Томира в дверь, дабы показать другим женщинам, что сеанс связи с мужем окончен, и они могут вернуться. «Включи канал один», — велел я своему космодоспеху. Активировать конференц-связь с космодоспехами Арвина и Андрея Оболенского. «Готовы к бою?» — коротко спросил я. «Конечно. Всегда готов надрать зад вражинам». Я улыбнулся под стеклом шлема. «Как хорошо, что я не один переродился в этом мире». «Знаете, у Сони начались роды, и мы должны поблагодарить за это клан Анже». «Эм, а вот тут я не понял твою мысль, дружище», — честно признался Арвин. Я рассмеялся в ответ. «У тебя от надвигающегося отцовства, что ли, крыша поехала?» — изобразил беспокойство мой лучший друг. «Нет, я просто рад, что в этот день вы прилетели вместе со мной в Енисейск». «О-о-о», протянул Арвин, «ты в этом смысле?» «Ну да». «Покончим быстро с раздражителями и поприветствуем вашего первенца», громко выкрикнул мой преданный слуга из прошлой жизни. «Отличный план. Я поддержал его боевой настрой и через секунду серьезным тоном добавил. Мы почти на месте. Переключаемся на канал командования, корректируем координаты и вперед». Поднимающийся в небо столб дыма я увидел издали, как и вспышки магических техник. Скорость космодоспеха и так была выкручена на 100% его возможности, а мое тело давно изнывало от последствий использования Альтеры. Так что все, что мне оставалось, это терпеливо лететь дальше, анализируя картину перед глазами, которая по мере моего приближения становилась все четче и четче. Итак, вражеский клан притащил с собой аж двух гуру. Это выдающееся достижение для клана, учитывая, что у Анже есть лишь один гуру. Клод Закази, родной дядюшка моего бывшего пленника, который, прежде чем был идентифицирован своим появлением на сегодняшнем поле боя, успел уже шокировать Ярова. Что же до второго гуру? Нам еще предстояло выяснить, кто он такой. Все, что мы знали о нем, так это то, что его атрибут ветер. Ну и еще то, что он ехал в совместном кортеже халецких Ласкиных. Да, эти два вассальных мне рода оказались предателями. Подробности нам еще предстоит выяснить, Нужно обязательно докопаться до истины, как же так получилось, что 20 бойцов, считая наследника Халецких и главу рода ласкины плюс неизвестный гуру, ехали на турбазу, чтобы устроить неожиданную атаку. Хорошо, что Шарапов встретил их. Правда, развернуть он их не смог, и тогда предатели проявили себя, напав на Шараповых и космодесантников. Бой 21 на 21, мои бойцы проигрывали. В первую очередь, разумеется, из-за разбушевавшегося гуру. Во-вторую, из-за моего приказа избегать смертей среди своих. Ну и в-третьих, Шарапов хоть и умеет использовать космодоспех, как космодесантник так себе. Да и отделение ему в сопровождение выделили, не из опытных элитных. Так что они использовали тактику «бей-беги». Скорости космодоспехов позволяли навязывать сражение врагу и тут же из него выходить. Благо автомобили, кортежа мои бойцы, уничтожили еще в самом начале. «Отряд, мы на подходе», — сказал я на канале, к которому подключилась группа Шарапова. На этом же канале общались мы с Арвином и личное отделение Вадима. Десять космодесантников, которые сопровождали меня в Крым в качестве охраны. «Повторяю, мы на подходе. Я и Арвин берем на себя гуру. Задача остальных — разобраться с предателями. Постарайтесь взять живьем, особенно лидеров». «Есть!» — прокричали динамики шлемофона десятками голосов. Правда, не все бойцы откликнулись на мои слова. Как раз в этот момент трех космодесантников из группы Шарапова с дулом мощным ветровым торнадо. Как ни печально, но преимущество в скорости не делает бойца неуязвимым. Гуру, облаченный в доспех ветра, резко развел руки в стороны, и перед ним сформировалось штук 50 клинков. Он был готов направить их в сбитых им космодесантников, как вдруг гад заметил меня и успел развернуться. Я брушил на него тяжелый удар сапогом космодоспеха. Скрестив обе руки, гуру защитился, но его ноги начали скользить по асфальту. Под моей ногой вместе соприкосновения с его блоком то исчезал, то появлялся стихийный доспех противника. Гуру активно тратил живо, пытаясь защититься. Но он не достиг бы высшего ранга, если бы умел концентрировать силы только на одном действии. Облако Альтеры подсказало мне, что из всего доспеха противника вырывается поток живы. Я сконцентрировал свою защиту, влил живу в сияющий золотом энергетический доспех и уплотнил Альтеру. Опыт говорил мне, нужно прекратить атаковать и самому разорвать дистанцию. Я начал отпрыгивать назад, когда из тела гуру вырвался мощный воздушный поток. Ветер закружил меня по часовой стрелке и понес вдаль. Однако много вреда не нанес. Хвала моей предусмотрительности. «А вот и я!» — бодро прокричали динамики шлемофона голоса Марвина. Поддав газу космодоспеху и ускорившись, я смог вырваться из несущего меня прочь потока воздуха. И сразу увидел, как Арвин, орудуя двумя тяжелыми мечами, без атакует гуру сверху. Мой друг умел отлично фехтовать, не только имея под ногами твердую поверхность, но и находясь в воздухе. Чтобы защищаться от его выпадов, вражескому гуру приходилось задирать голову, поднимать руки, постоянно усиливая стихийные наручи. Однако мы с Арвином прекрасно понимали, что враг копит силы и подгадывает момент для идеальной контратаки. Но, увы, погоня за идеалом — дело бесполезное. Вроде бы противник выбрал отличное время, чтобы активировать свою технику, Откуда ни возьмись, вокруг Арвина появились сотканные из ветра звери и стремительно бросились на княжечного Черкасского. Казалось, даже скорости космодоспехов не хватит, чтобы успеть покинуть зону поражения. Но Арвин прекрасно чувствовал своего врага и взмыл в небо за полсекунды до того, как воздушные звери материализовались и атаковали его. Правду идти с линии атаки еще только полдела. Зверюшки-гуру продолжили преследовать Арвины по воздуху. И в форках дири ветровые олени перебирали лапами так быстро, что начинало ребить в глазах. То же самое можно сказать и о взмахах крыльями ветровых орлов. Для глаз человека, если их не усиливать энергиями, крылья этих птиц сливались в единую мешанину ветра. Но всей этой скорости было недостаточно, чтобы угнаться за разогнавшимся космодесантником, разжижающим перед собой воздух альтерой. Хотя и воздушные звери продолжали разгоняться, и жгуты ветры, из которых они были сформированы, сияли все ярче, напитываясь силой. Гуру не собирался развеивать эту технику. Он, наоборот, продолжал ее концентрировать и тратить на нее силу. «Алиса, давай когти!» Прожав кулаки, я быстро отдал голосовую команду. Перчатки космодоспеха тотчас затвердели, а из пальцев выступили крохотные лезвия, сливаясь в единое лезвие на каждой руке. Мои монокогти были готовы. По ним уже бегали концентрированные золотые молнии, сплетаясь в единое стрекочущее и сияющее покрытие. Я рванул на своего врага. Как раз в этот момент, высоко в небе, Арвин развернулся и встретил перекрестием двух мечей первого из воздушных оленей. Магический зверь, точно настоящий, атаковал рогами. Секунда потребовалась моему другу, чтобы пересилить оленя и рассечь его надвое. В тот же момент его атаковали уже двое зверей, но. Что было дальше, я не видел. Так как оба моих монокогтя впились в стихийный наруч гуру, все мое внимание было уделено противнику. Хорошо, что ты пришел! прошипел он по-английски с явным французским акцентом. Не придется искать тебя. Долг хозяина встречать гостей, прычал я, хоть и непрошенных. Натужно хекнув, я отбросил его назад. Гуру попятился, невольно вскинув руки. В мгновение ока я настиг его, чтобы нанести новый удар. Рочерк монококтей вырезал огромный x на груди врага. Отлично. Я смог рассечь его стихийный доспех. Еще удар, хотя скорее два и. Прохрипел враг, когда лезвия монококтей впились в его правое предплечье. Гат успел защититься, но я пролил его кровь. Правда, уж очень неестественно напустил левую руку будто потянулся к чему-то на поясе. «Добить! Опасность! Добить! Опасность!» Два противоборствующих в этот момент инстинкта столкнулись друг с другом где-то внутри моего тела. Отзвуки их столкновения рваными мыслями поднимались к коре его головного мозга. Все происходило стремительно. Притом, казалось, этот миг растянулся надолго. Не зря он опускал руку. И его слова не были блефом. Они подготовились. Бойцы одного ранга не равны по силе, особенно гуру. Гуру передо мной не из сильных. Как его усилить? Ответ очевиден. Казалось, осталось совсем немного. Еще раз замахнуть монокогтями, и тогда космодоспех, молнии, альтеры сделают свое дело. Минус одна рука у врага, болевой шок, ослабление контроля, а то и полная потеря контроля над живой, но, стиснув зубы, я дернулся влево, то есть вправо от врага. «Брррр!» — ударил по ушам громкий хлопок. «Перегрузка всех систем!» — заявила Космолиса и тут же добавила. восстанавливаю работоспособность!» Я же в этот момент чувствовал, что моя голова гудит, меня мутит и, кажется, я кувыркаюсь в воздухе. А чуть позже пришла волна дикой боли.